Сумке, дорога зовет гнездо И все дождевые думки Такой абсолютный вздор К делу, Или Богу? Или лицо и собор Только свою дорогу Везде унесешь с собой И если она желанна тягучая рога легка Дама города и страны И даже уже строга Податлива и упруга Сакральна, как вещий сон В кончарных пределах круга В дальном колесе времен, когда впереди дорога За краем на их краев В реальности нет порога, зато есть дверной проем, а там уж едва ли спрячешь, без выбитых ветром слез. Мила, госпожа, удача, Победу люблю всерьез, Но даже в огне восстания, Кому выпадает ночь, кому выпадает тайна, кому ее превозмочь, К дьяволу или Богу мельницы? Только свою дорогу везде унесешь с собой.